Глава двадцать пятая Новая неделя — новые планы. А точнее, реализация старых. Я решил, во что бы то ни стало, выяснить, какого черта происходит с Анастасией Николаевной. Может, конечно, она маньячка со стажем и на самом деле просто выбрала меня жертвой. Всякое бывает. Хотя в ее случае эта шутка так и останется шуткой. При взгляде на Настеньку быстрее сам станешь маньяком. Девочка, ходячий секс. Воплощение всех эротических фантазий любого мужика. Однако есть же во всей этой истории двойное дно. Таинственный кукловод, на которого в моем случае работает психологиня. Ибо самой ей я даром не нужен, это точно. Мы никогда не встречались ранее, не пересекались и даже не были знакомы хотя бы заочно. А вот кто стоит за всем этим, выяснить нужно. Леночка, официантка из клуба, мне в помощь. К счастью, уикенд оставил, похоже, неизгладимое впечатление у Лизы. И она, после нашего прощания у дома, ни разу не написала, не позвонила. Я не знал, каким богам молиться. Неужели мое представление имело нужный результат? Правда, пропала и гелик. Это нервировало. Вернее, не совсем пропало. Утром в понедельник, пока я, благополучно отдохнувший в одиночестве и окончательно пришедший к мнению, что тратить ночи на крепкий сон вовсе не так уж и плохо, собирался в офис, звонила стажерка. «Антон Львович, тут такое дело. Проект будет готов, работа идет. Все, что нужно, я разослала по отделам. Можно мне пару дней выходных?» «Гелик, что за возмутительное стремление к халяве?» Пару можно, но в среду ты должна быть. Ясно? Девчонка заверила. Яснее не бывает. И, конечно, она все понимает, а потом скинула звонок, оставив у меня легкое ощущение недовольства. Оно усилилось, когда я пришел в офис. Спустя пару часов меня осенило. Да просто не хватает Евангелины! Реально, мне! Мне не хватает Евангелины! И ее вот этой деловой, организованной суеты, спокойного рассудительного подхода ко всему, ее отвратительной манерой говорить голосом училки. Даже этих дурацких кет не хватает. Я вроде как привык уже к ней. Прямо сижу в кабинете, и такое чувство, что из жизни вырвали нечто повседневно важное. Черти и что, если честно. Наверное, просто к стажерке у меня возникла дружеская, человеческая симпатия. Точно, в этом дело. Ну ничего, потерплю до среды. «Потом хрен ей, а не выходные. Бросила меня одного впахивать». И, кстати, в отсутствие гелика мое рвение к работе, как и производительность труда, немного упали. Однако хорошо отвлекали мысли о предстоящей встрече с Леной, которая, возможно, могла пролить свет на крайне странную ситуацию с психологиней. Официантка должна была в назначенное время появиться возле кинотеатра. Не ради меня, естественно. Тут для нее приготовлен сюрприз. Дождавшись окончания рабочего дня, я быстренько смылся из офиса и помчал в сторону центра. Дэн, для верности, скинул мне фотку, чтобы не промахнулся. Вообще не помню, как она выглядит. Нужная особа и правда крутилась возле входа. Я сверился с изображением, отправленным другом. Точно она. Не хотелось бы напугать левую, постороннюю девочку. Первые пару минут, пока я объяснял, почему не пришел Дэн, она хлопала глазами, совершенно не понимая, что происходит. А версия была следующая. Якобы друга срочно загрузили работой, и вырваться он никак не может. Почему прислал замену? Так исключительно потому, что очень дорожит Леночкой. Она потратила время, изменила свои какие-то планы. Соответственно, мне поручено составить компанию, устроив приятное времяпрепровождение в качестве друга на час. Над формулировкой Леночка искренне рассмеялась. Отлично. Когда женщине весело, сделана большая часть дела. Правду в любом случае нельзя говорить. Если это особо имеет отношение к продуманному, хитрому плану, значит после первых же вопросов просто сбежит. Необходимо действовать умнее. Соответственно, версия, которую подготовил заранее, по мне была идеальна. Леночка быстро перестроилась с Дэна в мою сторону. Ну а как иначе? «Это ведь я!» Мы, переговариваясь и обсуждая, сколь хорошая идея друга на час, отправились в кинотеатр. Ближайшим сеансом оказалась романтическая комедия. Да и плевать. С геликом же смотрел, ничего, прокатило. Тем более, меня больше интересовала официантка и ее причастность к истории с психологиней, чем сам фильм. Однако, едва уселись на оплаченные места, я заметил впереди знакомую шишечку. «Да ладно!» «Это то самое важное дело, из-за которого она не явилась на работу?» Присмотрелся внимательнее. В зале был уже полумрак, но на несколько рядов вперед однозначно сидела стажерка. «Это полбеды. Рядом с ней пристроился какой-то неизвестный мудак. Причем выглядел он более чем достойно. Аромат его дорогого парфюма долетал даже до нас с Леночкой». Стрижка, при том, что рассмотреть ее в деталях не мог, тем не менее, явно не в парикмахерской сделана. Да и манера, с которой неизвестный, но крайне неприятный тип положил руку на спину кресла Гелика, точно говорила, он сильно в себе уверен. «Это что, блин, за номера?» «Антон, а чем ты вообще занимаешься, кроме того, что помогаешь друзьям не потерять симпатию девушки?» «А?» «Честно говоря, слишком сильно был увлечен разглядыванием парочки перед нами, и половину слов пропустил мимо ушей». «Что ты там увидел?» Леночка попыталась понять, чем я вдруг увлекся. «Да так, не пойму. Свою подчиненное вроде вижу. Сильно похоже. Однако не разберу до конца, она или нет. Посиди, пожалуйста, пару минут. Не скучай. Я быстро». Учитывая, что зал был забит зрителями, все же премьера. Стал соображать, как бы мне оказаться рядом с особой, которая на девяносто девять девять процентов является геликом. Но слишком уж этот затылок, эта нелепая прическа и поворот головы напоминает мне стажерку. Однако одна десятая процента оставалось, а выглядеть с дебилом совсем не хотелось. Я поднялся с кресла и начал пробираться к порожкам, на которых мог бы спуститься к нужному ряду. Учитывая, что фильм уже начался, мои движения нервировали остальных зрителей неимоверно. А меня прямо переклинило. Я точно знал, что всеми правдами и неправдами должен оказаться там. И если это действительно Гелик... о о, -о я не знаю, что с ней сделаю. То есть на работу прийти она не могла. А тут, ты посмотри, сидит с каким-то козлом, который ее практически обнимает. Издалека заметил, прямо за интересующей меня особой есть одно единственное свободное место. Я, извиняясь и оттаптывая люди ноги, потому что в темноте ни черта не видно, выбрался со своего ряда, спустился ниже и начал пробираться на тот, откуда мог задать сильно волнующие вопросы. Пока дошел до свободного кресла, уверовал в злобность человеческой натуры. Мое передвижение сопровождалось матерным шипением, гневными комментариями и парочка обещаний сломать руку, если я еще раз наступлю на ногу. «Что за люди?» «Никто не может понять. Не просто так. Развлечение ради. Нормальный мужик скачет с одного ряда на второй в темноте. Ему очень надо!» Наконец усевшись, уставился взглядом в женский затылок. Безумно похоже на Евангелину. «И вот что делать? Окликнуть?» а вдруг все же ошибаюсь. Вообще буду выглядеть как идиот. Да еще и побьют коллективно разъяренные зрители, если я сейчас начну издавать громкие звуки». В этот момент девушка впереди, почувствовав движение мужской руки, которая ненавязчиво со спинки кресла скользнула ей на плечо, повернула голову, покосившись на эту наглую конечность. «Гелик!» «Конечно, я не выдержал и гаркнул на весь зал. Да потому что выбесило!» «Сидит тут в темноте, обнимается хрен пойми с кем, а на работу сил у нее не было явиться!» Она испуганно принялась крутить головой в поисках источника звука. «Сюда смотри, козочка моя, прямо назад!» Я тщательно пытался взять злость под контроль. «Молодой человек, это закончится или как?» Сидевшая рядом женщина лет пятидесяти возмущенно пихнула меня локтем в бок. «Между прочим, больно!» Я проигнорировал злобную Мигеру, прожигая глазами Евангелину. А это была именно она, несомненно. «Антон Львович, вы... вы чего здесь?» Стажерка, повернувшись на 180 градусов, смотрелась в мое лицо. Свет от экрана как раз стал ярче, позволяя нам видеть друг друга лучше. Выглядела Гелик при этом растеряно. «Я? Это ты какого черта здесь? Ты же занята так, что не смогла прийти на работу. Бросила меня одного. Думал, правда, случилось что-то. А ты... ты шляешься с каким-то... «Эй, аккуратнее на поворотах!» Спутник Евангелины тут же отреагировал на мои слова. Ему и без того, похоже, не нравилось постороннее вмешательство. «Слушай, заткнись, а! Не с тобой говорю!» Меня накрывало злостью все сильнее. Прямо кипело все внутри. «Нет, это просто совсем уже! Заткнулись оба! А то мой муж вас выкинет из зала!» Женщина соседнего кресла кивнула на своего супруга, который, вжав голову в плечи, пытался сделать вид, что его вообще тут нет. «Оно и понятно. Мужик выглядел, как одиннадцатиклассник, ботаник с подобием усов и бороды под носом». «Антон Львович, прекратите. Мне нужны были выходные. В чем проблема? И вообще, сейчас мое личное время. Что хочу, то и делаю». Евангелина вскинула подбородок, а потом демонстративно отвернулась. «Ах ты ж, поглядите на нее!» Я протянул руку и дернул стажерку за плечо. «А чего это мы отворачиваемся? Стыдно? Стыдно, что соврала?» «Убери от нее свои грабли!» Спутник Евангелины, развернувшись, уставился на меня так, будто я у него миллион украл. «Да пошел ты! Гелик, с кем разговариваю?» «Не знаю, с кем ты разговариваешь, но сейчас тебе нечем будет говорить, потому что я тебе челюсть сломаю, если не заткнешься!» Низкий мужской голос раздался из-за моей спины. «Люди пришли посмотреть фильм, что ты не угомонишься никак!» Я оглянулся. Сзади сидел тип весьма внушительных размеров с характерной квадратной челюстью. Судя по бестолково хлопающей глазами девице, которая пристроилась рядом, у парня, наверное, свидание. Но меня уже понесло. Игнор со стороны стажерки усиливал состояние бешенства многократно. «Отвали! Гелик, ну-ка на выход!» Я снова протянул руку и ухватил девчонку за плечо. «Да ты совсем охренел!» Ее кавалер вскочил на ноги, а потом бросился ко мне через кресло, но слегка промахнулся, угодив вместо моей физиономии злобными Мигери в лоб. Ну, собственно говоря, в этот момент стало ясно. До просмотра кинофильма уже нет никому дела.